Мать звали Евгении Александровной, и родители ее были из Тамбова. «Он твой отец!» — жалобно и страшно прозвучал в трубке голос матери. «Папа тебя удочерил малюткой, мы скрыли от тебя». Светлана медленно выпустила трубку из рук и прошептала белыми мёртвыми губами. — Женечка, моя мама, у вас была дочь. Слабая надежда еле теплилась в её помутневших глазах, надежда на то, что Дима отведет от нее и эту неожиданную ужасную беду. А Анохин видел в детской коляске маленькую головку в белых кружевах и прошептал помертвевшими губами. Была света. И вдруг из него вырвался дикий вопль. — Светик, я не хочу жить! — вскрикнула тонкая девушка и рванулась из машины, пытаясь на скорости выскочить из нее, но ремень безопасности не пустил ее. Она забилась, затрепетала на сиденье, как упавшая на землю птица, сбитая на лету выстрелом. Огромная каменная лавина с ревом рухнула на голову Анохина, оглушила его, раздавила, расплющила, закрутила и понесла вниз в каменном грохочущем потоке. Дмитрий увидел справа в десяти метрах от дороги, за зелеными стволами елей, край обрыва большого каньона, Он резко крутанул руль в ту сторону, запетлял меж деревьев и нырнул в пропасть. Водитель автомобиля, ехавший следом, растерялся, увидев, как идущий впереди новенький кабриолет с мужчиной и женщиной вдруг свернул в лес, быстро объехал одно другое дерево и исчез. Водитель с ужасом в глазах испуганно затормозил, остановился, выскочил из машины и побежал к обрыву. Пропасть была так глубоко, что на краю ее было страшно стоять. А там, далеко внизу, на камнях, полыхала машина. Черный дым поднимался отвесно вверх. Было тихо. ни ветерка конец книги звукорежиссер елена солев читал юрий заборовский